Глава 50 Примерно через час деклет Червинга от двойной ноши стал заметно выдыхаться, в отличие от вожака клана. Всадники вынужденно спустились в ущелье, чтобы организовать небольшой отдых. А маги жизни сменили деклета лорда Червинга на деклета Элии, который последний час летел в конце цепочки за лордом Бервигом. Миру Каринский ворчал, что место, выбранное для стоянки, опасное, поскольку рядом обитают кровожадные твари. Русфиец попросил всех оставаться внимательными и отправился с герцогом Мортимером устанавливать защиту вокруг лагеря. Лорды-наемники не стали разводить костер, достали съестные запасы, Элли разминала затекшие от полета ноги недалеко от спящей сестры, которую аккуратно уложили на одеяло, расстеленное на сухой земле. Все произошло мгновенно. Они появились словно из-под земли. Странные существа, размером с крупного мужчину, похожие на огромных шакалов с острыми игольчатыми зубами и такими же острыми игольчатыми шипами на спине, с мощными передними лапами и глазами бусинами. Первый шакал вцепился зубами в плечо лорда Кестевига, выдирая из того кусок мяса, второй в ногу лорда Бервига, пожирая последнего. Дух Оли замер от потрясения. Рядом Дарья зашипела ругательство, испуганная Элия бросилась к сестре, как будто была в силах защитить девушку от шакалов. Девушка достала небольшие кинжалы, выставив их перед собой. Николас и Тэка мгновенно сориентировались, обменялись быстрыми взглядами. Один мужчина бросился к беззащитным девушкам, второй на помощь к Кранинам, которые с помощью магии уже отбросили от себя жутких тварей, но те собирались нападать снова. Элия, не отходите от Оливии ни на шаг скомандовал лорд червинг дух землянки в ужасе метался над ущельем дед и к на шум и крики уже спешили к лагерю тыкай профессиональными ударами длинных кинжалов прирезал одного шакала а затем второго но боевика тоже ранили мужчина истекал кровью бронился и шипел от боли николас отбивался от еще двух нападавших защищая девушек выискивая момент когда сможет поставить защиту на троих Неожиданно шакалы стали появляться со всех сторон, не издавая ни одного звука, молча подбираясь к месту стоянки, прижав головы к земле, окружая незваных гостей. В это время бегом вернулись герцог и Мирук. «Я подозревал, что мы можем встретить этих красавцев, поэтому стоянку хотел организовать подальше от этих мест. Но получилось, как получилось», — процедил Миру Аринский, беглым взглядом оглядывая местность. Оля увидела, как глаза жениха засветились, лицо стало бледнее, а шрам, рассекающий одну часть лица, багровым. Тело Мирука тоже как будто увеличилось в размерах и раздалось в плечах. В крепких руках мужчины появились и быстро замелькали так, что невозможно было за ними уследить двуручные мечи. И вот уже русфийца оказался рядом с герцогом, с которым отбивался спина к спине от тварей. А вот русфиец уже рядом с раненым лордом Бервигом, помогая отбиваться тому от двух шакалов. А через мгновение он вместе с тыкаем сбрасывает с помощью магии шакалов в пропасть. Маги, наконец, создали магические щиты, но твари накидывались снова и снова, раздирая их когтями и разрывая зубами. Однако установленные щиты дали Эли время подлечить раненых. Вскоре защита висела к лучами, вновь приходилось отбиваться оружием и магией. Но мужчины были излечены, полны силы желания выжить. Дух землянки метался между фигурами нападающих тварей и отбивающихся мужчин. Оля заламывала руки и умоляла дари что-нибудь предпринять. «Я ничего не могу сделать», — раздраженно ворчала та. Дух посланницы предков застыл над ущельем, и только огромные глаза следили за происходящим сражением. «Я бесплотный дух, если ты не заметила». Могу только тебя обездвижить, чтобы ты не мельтешила перед глазами и не мешала смотреть. дари нужно что-то сделать, а не смотреть», — в отчаянии умоляла девушка. «Эти твари снова ранили лорда Бервига, а теперь Николаса. Мужчины истекают кровью». «Видела, как лорд-учитель бросился между тварью и тобой», — заметила темная Нернеса. «А ведь та собиралась тебя утащить и полакомиться». дари Возмущенно зашипела Оля. «Я чуть не... Я безумно испугалась». «Пищала ты отменно», — хмуро заметила посланница. «Оглушила меня». Посланница вдруг разозлилась. «Да не смотри так на меня. Меня больше тебя бесит то, что я ничем не могу помочь. В конце концов, я воин, в отличие от тебя». Мирук поджигал тварей огнем, кромсал мечами и пускал в них стрелы из мощного лука, который непонятно откуда время от времени появлялся в его руках вместо мечей. Другие мужчины рубили лежащих шакалов направо и налево, по очереди подходя в центр круга к который которая одним прикосновением излечивала смертельно опасные рваные раны. Наконец тварей стало становиться меньше. Когда герцог Дарвик пришпилил магией к земле последнюю тварь и отрубил ей голову, По лицу мужчины стекал кровавый пот, а походная одежда была разудрана в клочья. «Хорошо отдохнули». Тяжело дыша, усмехнулся Мортимер Дарвик. «В мой первый поход эти егхалы разорвали половину моих людей». Услышала Оля глухой голос русфийца, который достаточно спокойно дышал в отличие от деда. Это случилось недалеко отсюда и тоже неожиданно. Нашего мага жизни они разорвали одним из первых. «Нужно побыстрее убираться отсюда», — процедил герцог Мортимер, мрачно осматриваясь вокруг. Маленькая площадка ущелья была усыпана десятками тел шипастых якхалов, как назвал твари Мирук. Все отчетливо понимали, что если бы не магия жизни Элии, которая несколько раз буквально из-за грани вытаскивала мужчин одного за другим, и не темная магия наследника Русфии, сейчас все были бы мертвы. Мирук ментально вызвал улетевших деклетов. Вожак был явно поражен картиной, представшей перед его багровыми глазами. Оле даже показалось, что в багровом взгляде мелькнули уважение и восхищение к воинам. «Элли, ты волшебница. Я бы не справился», — услышала Оле тихий уставший голос Ника Червинга и согласилась с ним полностью. И ее сестра определенно очень крута, как маг жизни. «Деклеты, кстати, тоже нападают на чужаков и убивают их» сдержанно заметил Мирук. «Если бы с вами не было меня, вы никогда не добрались бы до храма». «Ты же как-то добрался в свое время», сухо отозвался Стенлор Бервик. «И насколько я понял, в то время ты и не был темным». «Я добрался единственный из всей группы», глухо ответил русфиец. «И полуживой». «Может быть, нам тоже повезло бы». «Кому-нибудь одному, возможно» не стал спорить Мирук, сцепившись с Бервигом пристальными взглядами. Мортимер Дарвик вспомнил, как нанял Эрика, чтобы он собрал группу и отправился с внуком в храм темных нернесов для активации магии. Выходит, если бы наемники отправились в путь сами, он мог больше никогда не увидеть свою упрямую внучку? Ответ напрашивался сам собой и абсолютно не понравился герцогу. Дарвик вдруг подумал. Почему Эрик достаточно легко согласился на эту опасную для жизни авантюру? Наемник не мог не знать репутацию черных скал Русфии. Лорд Роксфик так сильно нуждался в деньгах? Или была другая причина?